Языки пламени весело плясали на углях, которые призраки предусмотрительно взяли с собой. На распорках, воткнутых в снег, уже начала пузыриться каша, заправленная ягодами, грибами и сушеным мясом. Сидя рядом на конском седле, положенном на снег, старшая рубака помешивала варево и с удовольствием принюхивалась. Альперт попус, кутаясь в шубу из шкуры грезли, бесцельно бродил вокруг. «Ты бы сел у огня, уважаемый маг!» — проворчал, разглянув на него Руфусилья. «Сейчас каша будет готова согреет тебя, как объятие любимой!» Щеки мага залили. «Нет у меня любимой, уважаемая рубака!» Возмутился он, но подтащил ближе к огню второе седло и сел. Стренуженные кони мирно подремывали у стены пещеры. «Да уж, нету!» — хихикнула Гномелла. «Видали мы, как молодая графинюшка, которая вовсе и не графинюшка, на тебя смотрит, как на божество!» Алла и щеки мага побледнели до нежно-розового оттенка. «Правда?» — с любопытством спросил он. «Вы сами видели?» «Бородой Руфуса, клянусь!» — важно кивнула Руф, поднялась и отправилась туда, где были сложены дорожные кофры. «Ты же ее спаситель, Аль! Ты для нее сейчас и дом, и семья, и защита, и забота!» «Она...» — попус запнулся. Она мне очень нравится, уважаемая Руфусилья. Но кто она, а кто я? А кто она? Удивилась Гномелла, роясь в мешках, в поисках мисок и столовых приборов. Во-первых, она человек, а не богиня. Во-вторых, домой ей хода нет, погубит ее ведьма Василиса. В-третьих, как мне показалось, пока мы общались, ей тут неплохо. Там она одна в отцовском дворце сидела, ни близких, ни друзей, ни подруг. А здесь сразу столько народа, и все ей сочувствуют и помогают. Это ведь великая вещь, Аль, когда тебе сочувствуют и помогают, и ты понимаешь, что не один. Мудрые слова. Маг сильнее запахнулся в шубу. Но я не смогу обеспечить ей ту роскошь, к которой она привыкла. — А она ей нужна, эта роскошь? — невозмутимо спросила Гномелла. Вытащила из мешка дробуша миски и ложки и вернулась к костру. ты бы ее саму спросил что ей надо мне кажется ты будешь очень удивлен ответом альберт молча смотрел в огонь старшая рубака положила миски на снег перетащила свое седло ближе к магу и села рядом с ним послушай что я тебе скажу уважаемый маг альберт попус руф тоже посмотрела в огонь и улыбнулась не бывает отношений без искренности «Можно сколько угодно бояться себя, боли, неверного ответа и прожить жизнь, так и не узнав, был ли ты любим. А можно прислушаться к тому, что тебе говорят, и ответить». Аль покосился на Рубаку, удивленный ее откровенностью. Руфусилье достала из-под ворота куртки толстую золотую цепь, на которой висел перстень с великолепным рубином, расстегнула замок, стряхнула перстень в ладонь и повернулась к альперту я столько времени потеряла потому что не слушала а если слушала то не слышала а если слышала не отвечала не повторяй моих ошибок аль лицо всегда суровой рубаки озарилось совершенно несвойственной нежностью когда она надела перстень на палец и полюбовалась переливами огня в красных глубинах камня так то Совсем непонятно довершила она и потянулась к мискам. «Давай-ка поедим, уважаемый мак, а то с голодухи помрем, дожидаясь наших блуждающих товарищей». «Не долго ли они блуждают?» — пробормотал мак. «Может, пора их спасать?» «На, ешь!» — рубака сунула ему в руки миску с кашей. «Пещера естественная, а не вырубленная в мерзлоте, а значит, скорее всего, глубокая. Пока до низу дойдут...» пока найдут могилку королевы, пока назад вернутся». «Благодарю». Альберт взялся за ложку. «Вы правы, как всегда, уважаемая Руфусилья». «Ну, раз я всегда права, подумай о моих словах», — усмехнулась Гномелла. «Хорошенько подумай, Аль. Упустишь Марию, которая теперь Арина, и будешь локти себе кусать». Макс снова покраснел и уткнулся в тарелку, ничего не ответив.